То, что именно они явились непосредственными убийцами, воспринималось Югославе с самого начала как аксиома, не требующая доказательств. Иную позицию заняли французская пресса и правительство. Французские газеты высказывали мнение, что убийство Луи Барту и короля Александра не должно сказываться на отношениях между Францией и Италией, а политика, направленная на сближение двух стран, должна быть продолжена. Итальянская пресса, сдержанно комментируя события, взяла примирительный тон в отношении Франции и Югославии. Сразу же после покушения в Марселе специальные уполномоченные французской и югославской полиции были посланы в Италию, Венгрию, Австрию, Германию и Швейцарию с целью проследить на месте и собрать факты о деятельности усташей подготовки марсельского покушения. Организация усташей возникла в Югославии после государственного переворота 6 января 1929 года. Не видя нового выхода из политического кризиса, король Александр объявил о прекращении действия Конституции, о роспуске парламента и переходе всей власти в его руки. Все политические партии были запрещены. Политическим идеалом 46-летнего Александра была абсолютистская монархия, наподобие русского самодержавия. На всю жизнь в нем глубоко засела неприязнь парламентарным формам правления и склонность к авторитарному централизму. Он не терпел никакой критики и отнюдь не был склонен к компромиссам. Не терпел он также и политических деятелей с независимыми взглядами, окружая себя людьми, готовыми слепо выполнять его волю и указания. Первые же действия монарха фашистского режима показали его великосербский характер». Особым законом государства сербов, хорватов и словенцев как оно официально называлось с момента его создания до 1929 года, было переименовано в Королевство Югославию. Сразу после государственного переворота была создана повстанческая хорватская революционная организация с целью полного отделения Хорватии от Югославии и образования независимого хорватского государства. Усташа-повстанец стала сокращенным названием этой организации. Под именем Усташа ее члены и стали впоследствии известны мировой общественности. Руководитель же ее, Анте Павельнич, присвоил себе титул вождя повстанцев и неограниченное право руководить деятельностью всей организации и распоряжаться судьбой и жизнью ее членов. Понимая, что внутри страны у старской организации не может быть создана, Павелич вскоре после этого уехал за границу. Его взоры обратились в первую очередь на ВМРО, внутреннюю македонскую революционную организацию, которая уже давно вела террористическую деятельность против Югославии. В середине апреля 1929 года Анте Павелич вместе с одним из ближайших своих помощников Августом Перчицем прибыл в Софию по приглашению лидера ВМРО Ивана Ванчо Михайлова. В ходе переговоров было решено, что ВМРО окажет содействие усташам. Но самое главное, Михайлов пообещал помочь усташам установить важные связи прежде всего с итальянской разведкой. и софий павелич поехал в рим где нашел финансовую помощь и полную поддержку со стороны фашистской италии непосредственным его патроном стал глава итальянской разведки эрколи конти павелич был принят Муссолини и сумел произвести на него благоприятное впечатление своей ненавистью к Югославии. Здесь, на территории Италии, он расширил устарскую организацию. Ее конечная цель – развал Югославии, совпадала с задачами, которые ставила перед собой в это время фашистская Италия в своей внешней политике. 24 сентября 1934 года венгерский город Наньканижу В дом номер 23 на улице Миклаша-Хорти, где проживали усташи, находившиеся ранее в лагере Ника капуста прибыл один из усташских лидеров — Мийо Бзик. Он привез распоряжение Павелича выделить трех человек для выполнения важного поручения. Бросили жреби который полна короля, раича и поспешила. 28 сентября трое выбранных усташей, Георгиев и возглавлявший группу «Кватерник» собрались в Цюрихе, после чего сразу выехали в Лозанну. Вечером 29 сентября террористы на пароходе переплыли Женевское озеро и высадились на французском берегу. Чтобы не привлекать внимания, «Кватерник» разделил группу на две части. Сам он сошел на берег вместе с кралем и поспешил им в топоне, а Раич и Георгиев в авиане, и на разных станциях они сели в один и тот же поезд, отходивший в восемь часов вечера на Париж. Здесь в поезде Кватерник выдал сообщникам новые чехословацкие паспорта взамен старых, которые он отобрал. Теперь Краль стал называться Гусыком, поспешил Новаком, Раич Бенышем, а Георгиев — Суком. Этим именем его и стали называть Усташи. В Париже «Кватерник» действовал не только как опекун четырех террористов, но и как связной между ними и еще одним лицом, которое действовало как непосредственный руководитель всей операции. Попытки французской и югославской полиции раскрыть его настоящее имя или место, откуда он прибыл в Париж, оказались тщетными. Его личность так и осталась загадкой до настоящего времени. В гостинице этот заговорщик предъявил чехословацкий паспорт на имя Яна Вудрачика. Тероистом же он был известен как Петр. 8 октября подготовка покушения перешла в решающую фазу. В этот день Петр, Кватерник, Георгиев и Краль отправились в Марсель, чтобы внимательно изучить маршрут, по которому должен был проехать на следующий день король Александр и установить место покушения. Только здесь террористы получили точное задание совершить покушение. Георгиеву было непосредственно поручено убить короля, а краль получил задание бросить бомбы в толпу, чтобы вызвать замешательство и дать Георгиеву возможность скрыться. Вечером 8 октября «Кватерник» пришел в комнату Георгиеву и Кралю, чтобы отдать последнее распоряжение. Он сказал, что задание получено и завтра они должны выполнить его. В тот же вечер «Кватерник» отбыл в Швейцарию. 9 октября Георгиев и Кралль выехали в Марсель, имея при себе по два револьвера. Один системы «Маузер» и один «Вальтер», с соответствующим количеством патронов и по бомбе. В Марселе террористы нашли улицу Ля-Канебьер и около двух часов дня смешались с толпой, собравшейся против биржи для встречи короля Александра. В 4 часа 20 минут 9 октября 1934 года раздались роковые выстрелы, оборвавшие жизнь короля Александра и Луи Барту, а также самого Георгиева. Во Франции устроили поголовную проверку иностранцев, особенно восточноевропейских национальностей. В половине третьего ночи с 10 на 11 октября поспешил Ираич, не принимавшие непосредственно участие в покушении, были арестованы в номере гостиницы. 15 октября сдался кралю, не знавший ни местных условий, ни языка. Франция официально обратилась к Италии с просьбой арестовать Павелича и Кватерника и выдать их французским властям. Но Италия категорически отказалась выдать у старских преступников. Правда, итальянские власти арестовали 17 октября 1934 года и Павелича и Кватерника. Но этот жест напоминал... скорее хорошо разыгранную сцену и служил в гораздо большей мере безопасности самих преступников, нисколько не способствуя выяснению обстоятельств покушения. Вечером 12 февраля 1936 года суд в Экс-Ан-Провансе вынес приговор королю Поспешилу Ираичу Найди их виновными в добровольном и предумышленном соучастии в убийстве короля Александра и Луи Барто и в попытке убийства генерала Жоржа и полицейского Горжа, Галли при отягчающих обстоятельствах суд приговорил всех троих к пожизненным каторжным работам и возмещению судебных издержек. Затем после короткого совещания суд приговорил всех троих заочно к смертной казни и возмещению судебных издержек. Но это еще не конец истории. 23 мая 1957 года газета «Нойс Дочленд» опубликовала статью в которой раскрывалась роль в этом преступлении немецкого помощника военноготаше в париже ганса шпейделя из документов того времени были опубликованы два письмо германа геринга шпейдерю которому поручалось организовать задуманную провокацию и ответ шпейделя о завершении подготовки марсельского покушения оба документа являлись подлинниками с печатями и личными подписями их отправителей. Что явствует из этих документов? Террористический акт против борту был подготовлен с личной санкцией Гитлера при активном участии Геринга и аппарата германского посольства в Париже. Операция получила кодовое название «Кевтонский меч», Для непосредственного исполнения задуманного убийства были привлечены участники Македонской террористической организации, в частности, 37-летний опытный профессиональный террорист Георгиев, именовавшийся в секретной переписке Шпейделя с Герингом как «Владо шофер». Гитлер решил, что ему представляется уникальный случай устранить борту – 1 сентября из Берлина в германское посольство в Париже на имя помощника военного атташе капитана Шпейдера была направлена подписанная Герингом инструкция по реализации операции «Тевтонский меч». 3 октября Шпейдель информировал Берлин. В соответствии с вашими указаниями, подготовка операции «Тевтонский меч» уже завершена. Я подробно обсудил с господином Ванчем Михайловым все имеющиеся возможности. Мы решили провести операцию в Марселе. Там встретятся оба интересующие нас лица. Лада-шофер подготовлен. К этому времени ему был детально известен план церемонии встречи югославского монарха в Марселе и передвижения его по французской территории. Было известно даже то, что предусмотренный ранее эскорт мотоциклистов будет отменен. Российский историк Волков отметил, что гитлеровцы осуществили свой замысел руками македонских террористов, прикрыв покушение у устарским плащом.